Глава девятая «В смысле?» — опешил я. «Блин, мне как-то даже не по себе стало. Жень, он чего, того? Э, в смысле, погиб?» «Ты совсем дурак!» — заорала Евгения. «Смолин, ты реально не в курсе, что слово материально? Думай, что говоришь. Особенно ты. Особенно мне». «Нет, конечно». Просто они спал Палчем неделю, как в командировку, уехали в такую дремучую глушь, где и телефон-то не берет. Даже не думала, что на земле подобные места еще остались. А оказывается, есть такие. А меня с собой не взяли, сволочи. «Да сама-то ты знаешь, кто?» — возмутился я. «А что мне думать, если ты траурным тоном подобные слова произносишь?» «С тобой, Мезенцева?» Дураком стать можно запросто. Тебе им становиться не надо. Ты он уже и есть, — немедленно парировала девушка. Я это сразу поняла, как только твою личность в первый раз увидела. Ты еще скажи, что тебя мама предупреждала со мной не связываться. И потребуй возврата украденных мною месяцев твоей юной жизни. Не остался в долгу я. Да ты и украсть ничего толком не сможешь. Уже чуть тише сообщила мне Мезенцева. «Ладно, чего тебе от нас надо?» «От тебя ничего», — зло бросил я. «Даже если с доплатой. Вот как знал, что тебе звонить, только нервы свои трепать. Блин, угораздило же меня с вами вообще связаться. Никакой пользы от вашего отдела. Один вред». «Ты говори, говори, да не заговаривайся». С легкой угрозой в голосе посоветовала мне Евгения. «Мы тебе зла не делали. И не сделаем, если ты границу не перейдешь». «Какую границу?» — уточнил я. «Нет, правда, хрен знает, что она имела в виду». Ряд акцентов за последнее время у меня в голове настолько сместился, что теперь на самом деле не до конца понимал, о чем говорит Мезенцева. О границе разумного или о пресловутой кромке». «Финскую, блин!» – съязвила девушка. «Нелегально. Границу разумного, разумеется. Не препарируй людей в преступных ведьмачьих целях. Не практикуй кровавые жертвы. Не пей кровь младенцев, и все будет хорошо». «Да ты что?» – делано изумился я. «То есть это не вы, поборники справедливости, объявили на меня охоту, как на дикого зверя?» «А кто тогда?» Какую охоту? Неподдельно это я ощутил абсолютно явно, изумилась Евгения. «Саш, ты о чем?» «О чем, о чем?» Уже больше из упрямства зло проворчал я. «О том самом!» «Слушай, давай успокоимся», — предложила Мезенцева, «а то мы куда-то не туда повернули в разговоре. Тебе угрожали или чего похуже?» «Чего похуже?» Помолчав, произнес я Меня и били, и душили И мне все это очень не нравится Мне вообще не нравится, когда меня пытаются уничтожить Это претит моей природе И санкционировано данное деяние было какими-то неизвестными гражданами Которые в курсе того, кто я есть такой на самом деле Да еще и уничтожают таких, как я Замечу отдельно о моих, назовем их так странностях знает очень и очень ограниченный круг лиц причем представителей коренной расы земли в этом круге почти и нет а те что есть все служат в одной организации мы точно не при делах уверенно заявила евгения я бы в курсе была. можно подумать что если бы это было не так то ты сейчас сказала по-другому съязвил я «Знаешь, когда вы меня использовали, я ворчал, но претензий не выкатывал. Даже если вы делали это в темную, что для вашего отдела надо полагать нормальный стиль работы. Но теперь, когда вы меня...» «Стоп!» — приказным тоном сказала Мезенцева. «Давай не будем говорить друг другу глупости. Ладно?» «Ты донес до меня информацию, я ее приняла». «Теперь дай немного времени, чтобы все услышанное переварить. И не выключай телефон, пожалуйста. Думаю, мы в самом скором времени снова пообщаемся. Возможно, даже сегодня». Ни в этот день, ни на следующий Мезенцева мне не позвонила. Она прорезалась аж только в субботу, ближе к полудню. Причем, естественно, в самый неподходящий момент. Я как раз затеял варку зелья по одному из старейших рецептов в моей книге. Настолько древнему, что только с помощью Кузьмича, неплохо разбиравшегося в Старославянском, и смог идентифицировать все необходимые компоненты. Точнее, надеюсь, что все. А еще хочется верить в то, что я верно понял назначение данного зелья, и оно на самом деле может помочь тем, у кого Коста ломати так уже, что спаснейще. Проще говоря, будет спасать от всяких неприятных штук, вроде тоннельного синдрома и тому подобных хворей. А что? Главная болезнь 21 века. Хворает каждый третий. Никто не спорит. Медицина тоже неплохо справляется с сонной напастью. Но почему бы не попробовать старинные рецепты? Ну и ревматизм пока никто не отменял. Подозреваю, кстати, что именно для его лечения и был создан данный рецепт. В те далекие времена никаким тоннельным синдромом и не пахло. А ревматизм – старинный спутник человечества. Еще с пещерных времен. Не скажу, что состав был сильно сложный, но вот сам процесс приготовления – это что-то. Компоненты надо было добавлять в плошку по порядку, да еще и с чуть ли не аптечной точностью – Каждый в свое время. И это я молчу о прочих мелочах, Вроде разной скорости перемешивания и силы нагрева. А тут еще и телефон затеял звонить. «Да кому там не имется?» Разозлился я, мешая противо солонь токма скорых убыти. В плошке плотную кипящую бурую массу, Исходившую на редкость вонючим паром. «Выходной на дворе?» «Родька!» «Готовь ромашку! Сейчас, как пузыри начнут лопаться, ее надо всыпать!» «Уже!» Изрядно присмиревший после трудового профилактория слуга показал мне мерную ложку, наполненную измельченной пахучей травой, более всего напоминавшей Анашу. «Это всегда готов!» «Ага!» Я с силой крутанул все более и более густеющую массу, внешне здорово напоминавшую вареную сгущенку. Ох, и вонючие же средство выходит. Не знаю, как насчет лекарственных свойств, но отпугиватель насекомых из него выйдет отменный. Даже тараканы от такой дряни разбегутся. Силыч, может, подбросим маленько этой красоты в подвал 14-го дома, чтоб им всем тошно стало? В этот момент телефон замолчал, но секунд через двадцать заорал снова. «Кто ж такой настырный?» – заинтересовался я, но в этот момент на поверхности зелья вспучился, а после с хлопком лопнул первый пузырь. За ним начали топорщиться следующие, и я скомандовал «Родька, сыпь!» Мой мохнатый сподвижник забросил в плошку ромашку, а я тут же, как и было написано в книге, начал зачерпывать вонючий препарат ложкой и выливать его обратно в емкость, приговаривая соответствующее заклинание. Телефон снова замолчал, а после опять заорал. «Может, важное, чего тебе кто сказать хочет?» — предположил Вавила Силыч, который сидел тут же на кухне и следил за нашими действиями. Ему вообще, похоже, нравилось смотреть на то, как мы варим зелья Особенно, если те не были направлены на какие-то нехорошие цели Саша, я гляну? Ну, мало ли что Затвори, как каменная гора, железный тын, медные ворота Кивнул я на автомате Да алтырь камень бел да горюч Евгения какая-то — прочел Вавила Силыч мигающую на экране надпись. Э, — Не помню такой. Полину помню, что к тебе ходила. Татьяну. Александру еще. Такая в очочках, и себя симпатичная. Светлану, понятное дело. А Евгению не помню. С работы поди. Как под камень тот стекла вода, а за ней хвороба костится навсегда, ныне и присно от круга до круга. Так и бысть, так и еси, так и буде! Закончил я и выдохнул. Уф, вроде все. Если нигде не ошиблись, то когда эта штука остынет, она должна стать цвета аки цвет липовый и еще сильнее загустеть, до консистенции мази. Кою, как я полагаю, и потребно будет втирать вместо болявое. Или болящее, не знаю, как правильно будет, в старославянском неселен. Евгения, напомнил мне Вавило Силыч и потыкал пальцем в смартфон. Звонит. Звонила, точнее. Даже не удивлен, сообщил я подъездному. Это Евгения, если чего и делает, то исключительно не вовремя. Не удивлюсь, что она и родилась вследствие незапланированной беременности». «Э, «Детки свыше даются», — с сомнением высказался Вавила Силыч. «По-другому не бывает». «Всякое случается», — с видом умудренного жизнью человека сказал ему я. Вавила Силыч посмотрел на меня, как на ребенка, и вздохнул, как бы говоря. «Да что ты в свои годы понять можешь?» «Могу. Сейчас время бежит быстрее, чем раньше. В былые времена человек рождался, проживал одну жизнь так, как положено было по укладу предков, и пытался успеть все, что должно. А сейчас фиг». Каждый из нас плюет на вековую мудрость и проживает несколько жизней, за которые успевает и дров наломать, и глупостей наделать, и богатство узнать, и нищеты хлебнуть. Причем частенько все это он успевает сделать за довольно короткий отрезок времени, потому как срок жизни существования человека на планете сократился изрядно. Одно плохо. Несмотря на все вышеперечисленное, мало кто из нас успевает оставить после себя хоть какой-то след. Потому что живем хоть и ярко, но бессмысленно и бестолково, как бабочки-однодневки, не думая о завтра и не сожалея о вчера. Родились, крыльями помахали, добрались до ближайшего большого огня и в нем сгорели. Вот мы и есть, и вот нас нет». Для моего поколения слово «бессмертие» было отменено за ненадобностью. Да вот хотя бы меня взять. Сам же ругал себя за то, что занимаюсь какой-то фигней здравоохранительного толка, а о собственной безопасности, вещи, в общем-то, необходимой, совершенно не думаю. И чем дело кончилось? А ничем. Перелистал книгу, поискал ответ, не нашел его в ней, И все. Теперь вот стою, мазь от ревматизма варю, надеюсь на то, что подсказка с неба свалится. Хотя, с другой стороны, а что я могу сделать? Ну вот правда, нет в книге ничего, чтобы я мог поставить себе на службу в плане самозащиты. Ни заклинания, которое мне поможет из руки молнию пускать, ни рецепта порошка, который можно было бы вражине в рожу запустить. И тем самым... Превратить его, ну не знаю, в барана. Нет ничего такого. Ни в старых записях, которые я не по разу прочел, ни в новых, которые время от времени появляются. Даже в костюма «Супер-Ведьмак» и то нет. Не быть мне супергероем. Не нарисует про меня комикс. Зато обратил внимание на интереснейшую деталь — Ни одна запись из тех, где я собственноручно поставил хоть какую-то пометку, не пропала. Вот такой интересный факт. Но это единственное открытие, которое можно занести в актив. Остальное – грусть-печаль. В общем, в очередной раз убедился в том, что реальный мир – не компьютерная игра, где все просто и понятно. Вопрос вопрос. И вот чего мне в свете всего вышесказанного делать? Сидеть и горевать? Так я лучше мазь от ревматизма изготовлю по вновь появившемуся рецепту. Это правильнее, чем себя жалеть. Когда работаешь, тогда мысли глупые в голову меньше приходят. Хотя от них все равно никуда не денешься, особенно вечером. Особенно перед тем, как заснуть. Вертятся в голове, вертятся, точат мозг, нагоняют страх И перед теми тремя, кто хочет моей смерти И перед колдуном, который где-то засел в Европах Хотя самый большой страх, он другой Он перед неизвестностью Перед всеми теми, кого я еще не знаю, но которые непременно придут за моей головой Не могут не прийти За каждым моим предшественником кто-то допожаловал, за кем раньше, за кем позже. А умирать-то не хочется. Мне вчера даже подумалось о том, что хоть бы Марана приснилась, чтобы у нее совета спросить. Но не может быть так, чтобы все вокруг одного ножа строилось, правда? Должны же быть еще какие-то способы эффективной самообороны для себя любимого. «Не пистолет ведь не покупать, правда?» Но не приснилось. Жаль. Зато вот Женька нарисовалась. Не прошло и года. На самом деле это хорошо, что она прямо тогда не перезвонила. Если бы это случилось, мы бы еще кучу глупостей друг другу наговорили. У меня тогда нервы как канаты напряжены были, поскольку больно дни выдались чумовые, так что сорвался бы я наверняка. А так отошел. Остыл, поразмыслил и пришел к выводу, что, скорее всего, отдел тут ни при чем. Больно сложно выходит. Сдается мне, что если бы они хотели меня прищучить, то сделали бы это по-другому. Зачем такие сложности? Чего им стоило меня заманить куда-нибудь, а там по-быстрому удавить? Да вон, хоть бы даже в преснопамятный Южный порт, где не то, что тело одного ведьмака можно спрятать а целую армию вместе с бравым фельдмаршалом, лекарями, барабанщиками и обозными шлюхами. Так что вряд ли это они. А значит и ругаться с ними мне не с руки. Более того, это невыгодно. Не исключено, что именно отдел в какой-то момент будет тем самым единственным щитом, за который я смогу спрятаться. Но при этом с Женькой я разговаривать все равно не хотел. С Николаем – да, это другое дело, а с ней – нет. Может, потому, что вместо Мараны нынче ночью мне она приснилась? Да еще и в таком сне, который не то что детям до 16, а и подросткам до 18 показывать нельзя. Главное, с чего бы. Ясно, как Божий день, что у нас с ней ничего быть не может. И мне это ни к чему, и ей подобное нафиг не нужно. Все мы друг другу тогда у ее подъезда уже сказали. Правда, набрать ее все-таки следует. Может, узнаю, когда Нифантов вернется. Думать что-то все равно нужно. В конце концов, отдел этот не пальцем деланный. У них наверняка какие-то информаторы есть, связи и знакомства. Пусть пошуршат по ним. А я потом, ладно уж, отработаю этот должок. Самолюбие... Это прекрасно, но я предпочту остаться живым. Трубку Мезенцева сняла моментально и сразу же начала на меня орать, предсказуемо и от души. «Ты точно кретин!» — на уровне ультразвука заявила она мне. «Ты вообще отдупляешь, что я успела подумать за то время, которое тебе названивало?» «Занят был», — коротко объяснил ей я. «Серьезно?» никак не мог подойти долбоящер чуть снизила оборота она я уже такси вызвала собиралась к тебе ехать ну -у -у -у -у -у -у -у -у мне вновь вспомнился недавний сон э, в принципе ничего не имею против думаю мы найдем чем заняться ну да цели визита немного поменяются но это же не страшно идиот констатировала мезенцева «Из фантазии у тебя туго, прямо как у моих одноклассников. Они такими подкатами пользовались еще во времена, когда я училась в нашей городской очень средней школе». Хм, «Чем богаты?» — буркнул я. «Смолин, я по этому поводу уже все тебе объяснила», — подтвердила мои недавние мысли Евгения. «Так что давай из пустого в порожнее не переливать, хорошо?» «Но встретиться нам надо бы. Есть разговор и очень важный. Для тебя, в первую очередь, важный. Нет, если ты до сих пор опасаешься нашей службы и считаешь, что именно мы охотимся за твоей головой, можно поговорить и по телефону, но...» «Не считаю», — оборвал ее я. «Посидел? Подумал?» «Не, это не вы. Там люди с фантазией работают» а у вас с ней скудно. «Вот ты скотина!» — возмутилась Женька. «А мы, значит, прямолинейны, как... как... как бревно?» Снова неудачно пошутил, произнес я. «Не задался сегодня день в плане сатиры и юмора». «В этом плане у тебя жизнь не задалась, не то что день!» — съязвила Мезенцева. «Ну так что, пересечемся?» Причем желательно, чем быстрее, тем лучше. «Мои дела настолько плохи?» – подобрался я, забыв о шутках юмора. «Да нет», – Женька явно злобно улыбалась. «Просто сегодня суббота, выходной. Я готова пожертвовать тебе дневное время, но не вечернее. У меня, знаешь ли, есть личная жизнь, в отличие от некоторых». «А, у тебя? Личная жизнь? С твоим-то характером?» Осознавая, что она меня сейчас подколола, я решил не оставаться в долгу. «Не льсти себе. Не надо называть один-два часа общения с противоположным полом личной жизнью. На более длительный отрезок времени тебе рассчитывать не стоит». «Оставить пистолет в сейфе. Оставить пистолет в сейфе», – Пробормотала несколько раз Евгения. «Не переживай, Смолин». Это я не с ума сошла, это я себя пытаюсь настроить на позитив. Точнее, на негатив. Позитив это взять пистолет с собой и прострелить тебе голову. Дважды. Нет. Даже трижды. "Доброе ты", всхлипнул в трубку я. "Человечная". "Доброе, доброе", пропела девушка. "Ладно, не тяни кота за причинное место. Встречаемся". «Само собой», — я глянул в окно. Там моросил нудный октябрьский дождь, и ветер трепал остатки листвы на деревьях. «Вот ты меня убить желаешь, а я ради тебя в сырость готов ехать, в самую, что ни наесть, слякать. слякоть. Не ценишь ты этого, Мезенцева. Не ценишь». Через полтора часа в садовой галерее на Сухаревской не среагировала на мой очередной выпад Женька. «Галерея большая», — задумчиво заметил я. «Мне доводилось там бывать. Одних эскалаторов сколько. Час будем ходить и не встретимся». «Там есть ресторан «Пламя», — приторно-сладко проворковала оперативница. «Хорошее место, хорошая кухня. Прямо-таки авторская. «Хотя, о чем я? Откуда у тебя денежка на такое место?» «Ладно уж». Давай в Макдаке, там тебе и привычнее будет. Такую девушку и в фастфуд и еще слаще возразил я. Да за кого ты меня держишь? Полтора часа — это овер дофига времени. Успею заехать к нелегальным трансплантологам и продать почку. Так что пошли в пламя. Лучше упасть в финансовую бездну, чем лицом в грязь в твоих глазах. Договорились, прощебетала девушка и повесила трубку. Вот зараза, и я сейчас не про деньги. Они у меня как раз есть, их даже больше, чем мне нужно. Тоже вот странная вещь, раньше их не было, а желания были. Теперь деньги есть, а желания кончились. Может, Светка тогда права была? Может я и вправду человек без амбиций, устремлений и воображения. Но то уже хорошо, что я, возможно, и не ошибся насчет непричастности отдела к моим неприятностям. По крайней мере прямой. худо бедно, но я привык видеть в них друзей, если не друзей, ну, как минимум не врагов. Ладно, надо такси вызвать и пойти побриться. Хотя это и не свидание, но все-таки нужно соответствовать. Самое обидное, я опоздал. Не поспел к назначенному времени. Странное дело, вот вроде суббота. Осень, погода такая, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Так откуда же пробки? Ну, ладно, я. Понятно, куда еду. Но остальные-то куда? Чего им дома не сидится? постоял там, постоял здесь и в результате был в садовой галерее только через два часа после нашего смезенцевой общения. И, естественно, за это получил полагающуюся порцию сарказма. Сразу же, как только плюхнулся на стул святыми ножками напротив Евгении, неспешно пивший вино из бокала с длинной и тонкой ножкой. «Запыхался, бедный», — сочувственно произнесла она. «Понимаю». Небось, всех друзей обижал, денег на прокорм меня искал. «Что-то вроде этого», — пропыхтел я. «Уф, ты уже заказ сделала?» «Выбирала все самое дешевое», — печально вздохнула девушка. «Нет, я могла бы и сама за себя заплатить, но берегу твое самолюбие». «Жень, шутка хороша один раз, Ну, два». «Потом она уже не звучит. Серьезно?» «Да?» — поджала губы Мезенцева. «Может, ты и прав. Надо поискать что-то другое». «Ты заказ сделала?» — переспросил я. «Просто в подобных местах мне бывать доводилось. Тут обычно изрядно приходится ждать, пока приготовят». «Да, заказала». «Заказала!» — отмахнулась от меня Евгения. «Причем сразу на обоих». Недостатков у тебя масса, но есть и немногочисленные достоинства Одно из них — неприхотливость Я еще в Герасиме заметила, что ты ешь все, что дадут Потому решила не мудрить Ну а если не понравится, закажешь себе сам что-то еще Я голодная как волк, так что двойную порцию могу съесть И ухаживай за мной Вина вон подлей Вино, кстати, она выбрала неплохое, правда белое Я предпочитаю красное, оно более терпкое и ароматное. «Не думаю, что стоит тянуть с основной темой нашего разговора», сделав глоток из бокала, сказала она мне. «Итак, тебя пытались убить?» «Ну да». Я вздернул подбородок вверх и показал ей синяки, которые остались от пальцев Силуянова, пусть уже и побледневшие, но еще заметные. Совсем старанием и прилежанием. Чуть кадык не сломали. «Ты поссорился с Ателла? вздернула брови вверх девушка. «Или это какой-то ведьмачий ритуал?» «На меня натравили одного кренделя с работы», — хмуро объяснил ей я. «Безопасника, бывшего вояку. Хорошо, хоть он не черным беретом был, а то не говорит мне бы сейчас с тобой. Те руками убивать куда лучше умеют, чем выходцы из непобедимой и легендарной». «Не-а», покачала головой Мезенцева, — «ты, смолен себя недооцениваешь. Ну или просто не в курсе, что тебя теперь так просто не убить». «В смысле?» — насторожился я. «Твое тело, ну, оно немного, как сказать-то, перестраивается. Скажем так, ты уже сейчас куда выносливее, чем обычный человек». Не в смысле, что как муравей можешь перетаскивать груз весом больше, чем собственный вес. Просто ты теперь менее уязвим к обычным штатным повреждениям. Все-таки становлюсь супергероем, — обрадовался я. Суперсила и супервыносливость — наше все. Клоун, — вздохнула девушка. Нет, Смолин, ты не супергерой. Пуля в сердце или пуля в голову тебя убьют так же, как любого другого. И яды, и падение с высоты, и утонуть ты тоже можешь. Но при этом, скажем, при удушении шею тебе так просто не свернешь. И порез на пальце от ножа заживет куда быстрее, чем, например, у меня. Да, физической силы у тебя тоже не прибавится, если в спортзал ходить не будешь. Я как тебя могла раньше ушатать. Так и сейчас ушатаю. Ну, последнее не факт, не факт. Но здесь лучше не спорить, а то это рыжие бестии прямо тут спаринг устроят. И не дай бог, в самом деле ушатает еще. Вот же, огорчился я. А я губы раскатал. Купи себе триков горошек, полосатые трусы, яркий плащ и две лейки по 12 литров каждая. Непременно синюю и красную. «По одной для каждой руки», — посоветовала мне Мезенцева, — «и тебе сразу станет веселее». «Это зачем?» — заранее знаешь что подставляюсь, — спросил у нее я. «Ну, ты же на дачу ездишь», — объяснила мне Евгения, — «станешь сельским супергероем. Будут звать тебя Лейкамен. Ты будешь приходить на помощь тем огородам, которые выжигает безжалостное солнце, и спасать их от засухи. Вот так вот, руки с лейками скрещивай на груди, а после утробно говори всем и каждому «I am lake Очень смешно, засопел я. Убивай мою детскую мечту, коварная, убивай. Мне может всегда... Все, все, все, замахал руками Мезенцева. «Я этой хрени в детстве от братьев наслушалась, и от родных, и от двоюродных. Больше не надо мне в этой жизни ни серебряного серфера, ни доктора Стрэнджа. Лучше расскажи, с чего ты взял, что мы с твоим злодеем одно целое? Хотя нет, вон салат несут, сначала его съедим. Я нам заказала бруд с куриной грудкой. Это как цезарь, только бруд». «Забавно». «Хмыкнул я. Иронично. Так сказать, и ты, Брут...» Следом за салатом принесли закуски, а там и горячее подоспело. Так что беседа возобновилась только через полчаса, когда мы в ожидании десерта распевали уже вторую бутылку вина. Я рассказал Мезенцевой все, что счел нужным — При этом, разумеется, обошел стороной свою псевдоврачебную практику и кое-какие детали ночного визита Мары. Точнее, про нее я вовсе рассказывать не стал. Сказал, что ко мне приперлась одна неупокоенная душа, изначально расположенная к тому, кто ее может отпустить на волю. Слабенькая версия, но больше мне ничего в голову не пришло. Сколько я в машине не думал. Тем более, что все равно проверить правдивость моих слов не сможет. Всяко это лучше, чем правда. Не к чему ей знать про то, что я сделал на самом деле. Она девочка импульсивная, максималистка, еще начнет объяснять мне, что так с живыми людьми поступать нельзя. Со всеми вытекающими из этого подробностями, вроде битья ресторанной посуды и моего лица. «И ты, конечно, решил, что те две женщины и один мужчина — наши сотрудники?» — насмешливо спросила она у меня, когда я замолчал. «Ну а как же? Мы — мировое зло, только и думаем, как бы кого убить!» «Жень, заканчивай уже глумёшь!» — попросил я девушку, подливая ей вина. «На то были причины. А именно, — уточнила Мезенцева, — у меня нет врагов. – пожал плечами я. – Нет, то есть они, конечно же, имеются, но они либо не в курсе того, кем я теперь являюсь, либо не подходят под заданные параметры. – Последнее непонятно, – погрозила мне пальцем девушка, которая, похоже, захмелела. – Амулеты, – пояснил я. – Меня сбили с панталыка амулеты. Обычные люди их не таскают, а нежити они не по рангу. «Нет, есть колдун, тот, что тогда дал жизни и вам, и Фепсам, но он вряд ли будет заниматься такой ерундой, как моральная обработка Силуянова. Он что-то более пакостное придумал бы». «Это да», — подтвердила помрачневшая Женька. «Он та еще паскуда. Почитала я его дело. Такая жуть!» «Обрадовала. А то я без нее не знал, что он тот еще подарочек». Но надо поставить себе галочку в памяти и потом выпросить это самое дело у Нифантова на «почитать». Я ждал подсказку с неба. Вот она. Как там у китайцев говорится «не бойся медлить, бойся остановиться». Может, у меня и нет пока мыслей о том, как мне эффективно себя защитить, но это не повод махнуть на все происходящее рукой. «Добавь сюда мое шаткое душевное состояние в тот момент и получишь то, что случилось», — продолжил я. «Тем более, что методы у этих граждан чем-то схожи с вашими. Найти простодушного дурака и отправить его в огонь, а самим стоять в стороне и смотреть на это». «Не перегибай», — жестко попросила меня Евгения. «Ну да, бывает всякое. Случается, что кого-то мы используем, не спорю. «Но, поверь, свои головы под удар мы подставляем куда чаще, чем чужие. Просто ты этого не видишь и не знаешь». «Может, и так», — согласился с ней я. «Все вышесказанное строится только на личных наблюдениях». «Сейчас опять поссоримся», — пообещала Мезенцева. «Причем сильно. Я и так обидчивая, а алкоголь у меня всегда усиливает данное качество». «Тогда предлагаю сделать тайм-аут и поторопить официанта с десертом», — предложил я. «Странно», — Евгения поправила рыжую прядь волос, упавшую ей на лоб, и забавно наморщила свой носик с еле заметными в это время года веснушками. «Не складывается у меня что-то. Вот ты говоришь, что неупокоенная душа как-то узнала про злобные помыслы Этого вашего, ну как его там, безопасника, подсказал я. И? А с чего она вообще к нему полезла? Наморщила лоб девушка. Как тебя потом нашла? Вообще, как душа смогла проникнуть в мысли живого человека? Блин, в моих планах эта версия выглядела куда пристойнее. Серьезно а на деле она разлетелась в дребезги. Хреновый из меня стратег. Никакой просто. Не мое это похоже. Врать научился хорошо, а вот выстраивать защитную версию по уму пока нет. «Может, потому что это была вовсе и не душа?» произнес за моей спиной совершенно незнакомый мужской голос. «А, Александр, ну, если напрямоту».